«Глава седьмая». «Правильно, что отказалась», — похвалил меня Степан, убирая тарелки в посудомойку. «Глупость и обман придачу». «Вот-вот», — согласилась я. «Но если отбросить желание поступить нечестно, то сама идея хороша», — продолжил муж. «Я бы её развил так». Арина Виолова разбрасывает по тексту загадки. Они все связаны, например, с историей Москвы. «Следовательно, жители других населённых пунктов в ней не участвуют?» — перебила я. «М-м-м», протянул Степан. «Если не ошибаюсь, у «Элефанта» во многих городах есть отделение. Можно привлечь их сотрудников». Раздался звонок в дверь. Я удивилась. 10 вечера? Кто к нам пришёл?» «Сиди, не вставай», — сказал Стёпа и ушёл. Через короткое время из прихожей донёсся голос Зарецкого, а потом Иван вместе с хозяином вошёл в столовую. «Вилка!» — с места в карьер начал приятель. «Вадим, главный идиот в сия Руси, но идея у него не совсем дурная. Представь, у тебя начинается литературное раздвоение личности». Именно в этот момент я решила съесть замечательный эклер заварным кремом, который муж привёз из кондитерской. Я отгрызла от пирожного хороший кусок, услышала заявление издателя, поперхнулась и начала кашлять. Иван решил, что я испугалась, и быстро принялся объяснять. «Не-не, всё хорошо. Раздвоение личности, о котором я упомянул сейчас, всего лишь игра». Я схватила чашку, сделала несколько глотков, а Степан, который крайне редко теряет самообладание, осведомился. «Чья внутренняя сущность будет раздваиваться?» Иван сел за стол. «Плесните мне чаю. Идея такова». На рынок выходит новая писательница Вилла Таран. О ней никаких сведений, вообще ничего нет. Только в интернете есть ее аккаунт, там фото. Женщина с прической под пожа, до бровей спускается челка, губы с яркой помадой нечеловеческого оттенка. Такая фишка у тетки. Губы у нее то синие, то зеленые, то фиолетовые, то антрацитовые. В ушах серьги безумные в виде черепов, котят, собачат или привидений. Этакая городская сумасшедшая. «А одежда? Мамма миа!» Гость закатил глаза. «Литератор то прямо цыганка, то английская королева ей позавидует». «Тут я не выдержала. Если хочешь подвигнуть меня на подобную глупость, то не старайся. Ни за какие пряники не соглашусь». Зарецкий открыл портфель, вынул из него лист бумаги и положил его на стол. «Ребята, ознакомьтесь, здесь примерный доход проекта «Вилла Таран» по нижней планке». Мы со Степаном углубились в чтение. «Да», — протянул через пару минут муж. «Никогда я не жил за счёт женщин. С тринадцати лет старался где угодно заработать, лишь бы маме копеечку принести. Правда, потом это желание меня не туда завело. Но сейчас, читающий... Э... читая... изучая... «Ладно», — кивнула я, — «можно попробовать? Но где гарантия, что тётя Таран понравится читателям?» и на одном эпатаже далеко не проедешь. Кроме того, понадобится её первая книга». На лице Зарецкого появилась улыбка, как у сытого кота. «Так рукопись есть же! Утренник летучих мышей! Её пока никто, кроме Веры, не видел, но она твой редактор. Ей с Вилой Таран работать». «Ага», — протянула я. «Но Элефант порой ошибается в расчётах. Соглашусь, а Вилой Таран никого не заинтересует». Иван вытащил другую папку и хлопнул по ней ладонью. «Здесь договор. В нем указано, что при сдаче рукописи, которая выйдет под псевдонимом «Вилла Таран», тебе сразу выплатится указанная сумма. Риск по запуску нового проекта мой, не твой. Сейчас подпись поставишь, и завтра рублики в лапку упадут. Да, предстоит большая непростая работа, но глянь на гонорар. Вот мне прямо интересно, что сейчас в тебе победит, жадность или лень?» Я взяла ручку. Никогда не скрывала, что люблю поспать до обеда, а потом пробежаться по магазинам. Просто редко такое удаётся. Да, не могу столько писать, как Смолякова. и Я детектив, мне хочется отдохнуть. Но обещанный в документе заработок убил желание лежать на диване. Согласна. Готова изображать виллу Таран. «Молодец!» — похвалил меня Иван, глядя, как я подписываю листы. «Вот не ошибся я в тебе. Значит, в среду начнём». «Завтра не получится, следует кое-какие мелкие проблемы решить». Стёпа проводил Ивана до машины, потом вернулся и потёр руки. «Ура! Я теперь Альфонс! Сбылась мечта!» «Вряд ли я сумею изобразить такую мадам», — вздохнула я. «Просто попробуй», — улыбнулся Степан. «Попытка не пытка. Интересно и смешно в придачу. Сыграй роль. У тебя точно получится. Если же ничего не выйдет, то что потеряешь?» ничего Арина Виолова на месте, она продолжит свои книги писать. «Куда твой кураж подевался?» «Никуда», — рассмеялась я. «Вот ты славно», — подвёл черту под разговором Степан. «Эх, почему мне никто подобное не предлагает?» Аж завидно стало.